Едва я появилась на цолпе, как, прошумев в ы н о ш е н н ы м едва не до подкладки кожаным пальто, Илья Евсеевич прошагал в кабину дирекции ТЭК просить познакомить нас. Вечерами он частенько заходил на огонек. Из-под роговых очков смотрели молодые, добрые и более чем печальные глаза». Он влюбился безудержно, пылко. Каждое утро перед окном нашего барака возникала фигура долговязого дневального палаты. Мне вручалось или письмо, или поэма. И вот обед в честь премьеры, которая отмечена на Цолпе как событие. В рабочем театральном бараке все стремились задержаться допоздна. Одни надеялись на партию в шахматы, другие — поговорить. Я жаждала слушать рассказы Александра Осиповича. Он вспоминал о Моиссе, которого считал великим. Помнил до мелочей его исполнение роли Освальда в «Привидениях Ипсена». Заразительно описывал рождение танца Айсидоры Дункан — Владел умением так увести из лагерной зоны в МХАТовский вишневый сад, что я теряла представление о сияве их раздельной сути. Но в режимный час открывалась дверь, входил хромой старший надзиратель Сергеев, обводил всех строгими стальными глазами и пресекал эти беседы коротким словом «отбой». Мы обязаны были разойтись под свои к р ы Заботило одно. Всякое обращение к Александру Осиповичу должно было быть наполненным, осмысленным, не лишенным изыска. Не знаю, откуда во мне тогда душевно-тяжеловесной бралась неожиданная легкость. Мне нравилось вырубать ступени и взбегать по ним вверх к нему». В письме к Филиппу я писала об успехе юбилея, о том, что встретила здесь замечательного режиссера Александра Осьповича Гавронского, сотворившего чудо моего счастливого привольного сценического самочувствия. Филипп не на шутку перепугался и забеспокоился. Могу только догадываться о том, что ему пришлось преодолеть, чтобы очутиться на Цолпе». Он был непривычно мягок и внимателен. Главная, тревожившая его, сводилась к вопросу, не раздумала. Тек не повлиял, не изменил решение иметь ребенка. Нет ответила я. Так оно и было.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 «Не было у меня права подойти и сказать Александру Осиповичу, вы не могли бы, я бы хотела вас познакомить». Даже при том, что Александр Осипович многое к тому времени знал о Филиппе, но Филипп не отступал, просил. Несопоставимость этих двух людей предстала передо мной со всей очевидностью, испугала. Но я решилась. Они с любопытством смотрели друг на друга. После ухода Александра Осьповича Филипп с несвойственной ему потерянностью сказал «Он отнимет тебя у меня». Горечь не содержала и йоты мужской ревности, значит, он все понял верно.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 Потому, насколько ни одно, ни другое не подходило к Филиппу, я поняла, что худшее из опасений сбылось. Он ему категорически не понравился. Еле сдерживаясь, чтобы не расплакаться, я пыталась чем-то утешить себя. Трогателен? А вдруг он и впрямь уловил ту самую беспомощность в этом энергичном деловом человеке, на которую, по сути, я и отозвалась, ведь...